Глава 21. Продолжение академических дел. Утром я спустился к гостиничной стойке, то, что сейчас зовут английским словом «ресепшн», и попросил портье соединить меня с военно-медицинской академией. В гостинице был аппарат Белла с раздельным микрофоном и телефоном с надписью «Не слушать ртом и не говорить ухом» и соответствующими стрелками «Где слушать и где говорить». Когда на том конце сняли трубку и в наушнике что-то неразборчиво прохрипело, я прокричал, что я от его превосходительства профессора Менделеева, и мне нужен профессор химий Дианин. В трубке что-то зашуршало и защелкало, и на этом связь оборвалась. Вывод. Как по старинке, надо нанести визит самому. Взяв извозчика, поехал на Выборгскую сторону. Движение в центре шло по вымощенным брусчаткой улицам, вдоль пути иконки или трамвая, причем извозчики, особенно лихачи на дутиках, гнали по путям, ну, как у нас, по разделительной полосе. Прочие же, соблюдая определенный интервал, не менее полутора сажений, иначе городовой мог оштрафовать, неспешно ехали друг за другом. Но это в центре, переехав на Выборгскую сторону, я заметил, что движение стало меньше, зато мастовая хуже, трясти стало неимоверно, аж зубы стучали. Наконец доехали до центрального корпуса. и расплатился, пришлось отдать полтинник и пошел к дежурному, который, увидев письмо, адресованное профессору Дианину, рассказал, как его найти. Придя на кафедру, я не сразу застал профессора, у него была лекция. Пришлось подождать в ассистентской, я пока осмотрелся. Никаких приборов и колб я не заметил, только закрытые высокие шкафы с молочного стекла дверцами. Вдоль стен стояли столы, за двумя из них сидели сотрудники кафедры и что-то писали. Потом появился профессор, довольно молодой, в мундире, цветом похожим на тот, что был на моем дорожном знакомце. Только вот на профессоре были серебряные погоны, но лампасов на брюках не было, из чего я сделал вывод, что мой тезка еще до генеральских чинов не дослужился. И правда, в ответ на мое представление профессор сказал, «Статский советник Дианин, чем обязан вашему визиту?» В ответ я протянул письмо Дмитрия Ивановича, пояснив. Вчера я был у профессора Менделеева, и он рекомендовал обратиться к вам. Мне было предложено пройти в профессорский кабинет расположиться в креслах. Именно так произносилось во множественном числе. Я просто утонул в глубоком кожаном кресле и стал ждать, пока Дианин закончит чтение. Наконец профессор сказал. Уважаемый Александр Павлович, Дмитрий Иванович пишет просто удивительные вещи про вас и ваше открытия. Дианин с интересом, и я бы сказал, с удивлением посмотрел на меня. Я ожидал, что это будет банальная просьба помочь с местом на кафедре или что-то в этом роде, а тут такое. Да это эпохальное открытие, если оно подтвердится, конечно. Но Дмитрий Иванович не из тех, кого можно обвести вокруг пальца, а великий химик нашего времени и мудрый человек. «Я не знаю, написал ли профессор Менделеев о том, что моя лаборатория полностью разрушена взрывом, в огне погиб мой товарищ и утрачена вся документация», ответил я на тираду тезки. Я сам 9 месяцев провел в больнице, могу по памяти восстановить лишь название процессов, исходный конечный продукт, а также нарисовать его структурную формулу. И это то, что я вчера доложил уважаемому Дмитрию Ивановичу. Тоже могу повторить Иван. Да, Александр Павлович, будьте так любезны, повторите мне то, что вы рассказали профессору Менделееву, попросил Дианин. И я рассказал в очередной раз химическую часть, не забыв и про легенду о доклинических испытаниях. Нарисовал и формулу сульфаниламида. Некоторое время Дианин молчал, я подумал, что он сейчас откажет. Наконец профессор очнулся от раздумий и принялся разглядывать лист со структурной формулой. «Уважаемый коллега, я думаю, что мы сможем помочь вам», — обнадежил меня профессор. «Есть некоторые вопросы к синтезу, но я посоветуюсь со своими сотрудниками, для чего сегодня же соберу заседание кафедры по вашей проблеме. Не сочтите за труд заехать ко мне завтра в 11 часов». И вы не против, если я приглашу на эту беседу также профессора Максима Семеновича Суботина с кафедры общей хирургии? Максим Семенович, можно сказать, основатель школы асептики в России очень интересуется вопросами микробного заражения раны, проблемами их лечения. Конечно, я не против, ответил я с радостью от того, что все решается наилучшим образом. Без микробиологических исследований мы ведь не сможем подтвердить антибактериальный эффект. А лечение инфицированных ран – важнейшая задача военно-полевой хирургии. Как вы считаете, мне нужно остаться на сегодняшнее заседание? «Думаю, что нет, уважаемый коллега», — сказал Дианин, улыбнувшись. «Дело в том, что молодых сотрудников будет смущать присутствие незнакомого человека, да еще и изобретателя, и они будут стесняться высказывать свои идеи, которые могут показаться дурацкими, а на самом деле способны принести наибольшую пользу. В дальнейшем, конечно, я познакомлю вас со своими сотрудниками и представлю вас как автор изобретения». Вот, как оказывается, идеи мозгового штурма где каждый может высказывать самые завиральные мысли, родились задолго до компьютерной эры Билла Гейтса, Лея Кокки и Ижи с ними. Уверив профессора в своем искреннем почтении, я пошел, благо, близко в артиллерийскую академию. Меня беспрепятственно пропустили, лишь только я назвал свое имя, и я направился в лабораторию панпушку Там я застал штабс-капитана и трех унтеров, причем один из них был в противогазной маске, несмотря на наличие вытяжного шкафа. Все были заняты получением тринитротулола. — О, с утра работаем, уже фунт в пять получили, — кивнул штабс-капитан на деревянный ящик со знакомыми желтыми кристаллами. — А это моя команда — Василий Егоров, Петр Виноградов и Егор Шавров. Мы прошли в выгородку, где был кабинет капитана. — Я много думал над конструкцией запала, — сказал Семен Васильевич. — Ничего похожего у нас еще не делали, да и, похоже, за границей тоже. Были гренады или гранаты с огнеприводным шнуром, которые поджигали и бросали снаряд Для этого отбирали специальных метателей, отличающихся физической силой, ловкостью и точностью броска. Потом их назвали гренадерами, образовали из них отдельные подразделения, а потом и воинские части. Сейчас от этих частей остались только названия, вроде «Лейб-гвардии» и «Гренадерский полк». Да высокие медные шапки к парадному мундиру. А когда-то эти шапки ввели для того, чтобы поля-треуголки не мешали броску рукой. Пороховые круглые гренады с горящим фитилем остались лишь на пряжках ремней этих частей. Никто гранатами такого вида не пользуется. Мы же собираемся сделать практически новое оружие, как вы выразили, карманную артиллерию. Поэтому я предвижу осложнение чисто бюрократического характера. И что же за осложнение, поинтересовался я. Кто будет командовать этими частями и кто они будут по сути, пехоты или артиллеристы? Вот последнее вряд ли, но показывать придется сначала артиллеристам, они же проводят испытания. Да, вы правы, Александр Павлович, сказал пан Пушка с некоторой озабоченностью и печалью в голосе. Я хорошо знаю нашу бюрократическую машину, когда мнение одного генерала может загубить все дело. Достаточно одному спросить, есть ли что-то подобное за границей, узнав, что нет, заявить, что, мол, и нам не надо. Другой спросит, и зачем вообще они, эти самые гранаты, если есть пушки. И все, на этом испытании будут закончены, даже если все взорвется как надо. Поэтому я бы начал с обычных снарядов, оставив гранаты в виде сюрприза на закуску, так сказать. Предложил капитан свою идею организации показа. Я приблизительно понял, как заставить взрываться снаряды с вашим тринитротулолом или ТНТ. Тринитротулол. Думаю, что так лучше звучит. ТНТ. А давайте назовем боеприпас так же, как и ручную бомбу. Снаряды Степанова Панпушку и букву ф Фугасные, то есть ССПФ. Для справки. В русско-японскую войну фугасных снарядов русской полевой артиллерии не имела. А вот японцы имели такие снаряды, снаряженные шимозой. Японским вариантом тринитрофенола. Лиддита или, или мелинита. Русская артиллерия имела только шрапнельные снаряды, рассчитанные на наступающую пехоту и малоэффективные, если пехота находится в укрытии. Так, если японцы даже не в окопах, а спрятались за какой-нибудь глинобитной фанзой, то русская шрапнель бессильна их там достать, в то время как Шимоза просто разнесла бы эту фанзу вместе с солдатами засыпала кучей осколков окопы, перемалывая их. Поскольку одна из целей нашего героя не дать России проиграть русско-японскую войну, Ему надо дать русской армии к 1904 году, а желательно раньше, достойное оружие. пушка опять стал отнекиваться, но я видел, что его уже захватила идея ТНТ. И надо же удовлетворить самолюбие подвижника науки. Кому не хочется, чтобы его именем назвали новинку, которая будет пару десятилетий на слуху? Семен Васильевич, а когда можно будет ожидать первых стрельб новыми снарядами? Задал я животрепещущий вопрос. Насколько я понял, наше время не бесконечное, и надо будет дать ответ артком об испытаниях. «Вы абсолютно правы, Александр Павлович», — ответил капитан. «По моей вине и так испытания задержались почти на три месяца, и я чуть было не отправил в ГАУ отрицательный отзыв. Думаю, что мы можем через неделю произвести первые полигонные стрельбы снарядами калибра 87 мм. При удачном раскладе еще через несколько дней, зависит от скорости изготовления ТНТ, проведем стрельбы и шестидюймовыми снарядами». Я извещу вас о готовности боеприпасов. Потом займемся окончательными стрельбами из двух калибров и попробуем подготовить к показу гранаты. Про запал буду думать. Возможно, придется делать что-то, как у Нобеля в его капсюле детонаторе из гремучей ртутью номер 8, приспособив под наши нужды. Хотя не нравится мне эта гремучая чертуть Проблемы с ней будут. Может быть, взять азит свинца? Автор еще раз напоминает. Его произведение не инструкция для изготовления боеприпасов, поэтому все детали не раскрываются и могут противоречить бывшему в реальности. Это же фантастика. «Хорошо, я вас понял, Сергей Семенович», — ответил я, — «не смею больше беспокоить». Вечером я поужинал в ресторане гостиницы Накануне ужинал просто в трактире рядом с Академией. Пригласил было пан пушка в ресторан, но скромный капитан отказался, сказав, что на диете. «Знаю, какая у него диета. Два фунта хлеба и три бутылки молока» а, может быть, из гордости, не захотел быть обязанным какому-то купцу-изобретателю. Кто его знает? На следующий день поехал вновь на кафедру химии узнать результаты мозгового штурма. Профессор Дианин встретил меня, усадил в кресло и предложил чаю. Я не отказался, и мы поговорили сначала наедине, без микробиологов. Александр Павлович, начал профессор, вчера я обсудил с коллегами процесс синтеза вашего соединения. Кстати, как вы его назвали? Пока вещество СЦ, аббревиатура от Степанов Циммер, сказал я. Да, я понимаю, ответил Дьянин. Мы обсудили вчера три пути синтеза вашего вещества, среди них и тот, этапы которого вы мне назвали. Попробуем все три, выберем наилучший. Все мои сотрудники согласились с возможностью решения проблемы и с тем, что надо помочь коллеге, оставшемуся без лаборатории. Только после того, как обсудили вчера с Максимом Сергеевичем Суботиным ваш препарат, у нас есть одно условие. Какое же? Спросил я, уверенный, что профессора попросят денег, как это было в то время, когда Андрей Андреевич в 21 веке был связан с клиническими исследованиями. «Мы хотим, чтобы после синтеза вещества, а я на 99% уверен в реальности его получения у нас, ответил профессор, мы провели бы испытания здесь, в Академии, опубликовали полученные результаты, естественно, указав имена авторов изобретения. А вот и Максим Семенович Легов на помине». В кабинете появился довольно высокий, не старый еще медик, в круглых очках и с короткой бородкой, с крестом ордена святого Владимира Третьей степени на шее. Да, конечно, я согласен, ответил я. А Дианин объяснил Субботину, о чем только что шла речь. Мы договорились о проведении исследований, причем Субботин настаивал сразу на клинических исследованиях на больных. Я же предложил провести короткую серию экспериментов на животных. Коллега. «Но ведь вы уже их сделали даже попробовали действия препарата на себе», — убеждал меня Субботин. «Зачем же терять время?» «Все же мы должны проверить еще раз и исключить какие-то сюрпризы, особенно если путь будет несколько отличаться от нашего», — настаивал я на короткой серии с животными. «К тому же могут быть использованы другие реактивы, они дадут нежелательные примеси». «Александр Палыч», — сказал Субботин, — «такой ответственный подход к делу ученого-экспериментатора делает вам честь». В то время испытания новых препаратов еще никак не регламентировались государством и медицинским сообществом. И часто выходило так, что какие-нибудь патентованные пилюли модного доктора в лучшем случае были хотя и бесполезным, но безвредным набором средств. А часто приносили вред больным, не пройдя даже испытания на животных. Последнее вообще было редкостью. Испытания начинали сразу на больных, в клиниках для бедных, в тюремных больницах, везде, где больной не мог пожаловаться на причиненный ему вред. «Когда можно ожидать первой партии препарата для опытов на животных?» – спросил я. «Не ранее, чем через 2-3 недели, а весь синтез займет до двух месяцев», – ответил Дианин. «Да пока пролечим больные, их после Рождества только и будут первые результаты лечения». «Хорошо», – согласился я со сроками. «Я приеду через 2 недели привезу с собой одного-двух московских химиков на стажировку у вас по синтезу продукта. Заодно и лишние руки у вас в команде появятся». — Согласен, — ответил мой тезка, — если вы будете содержать их сами. — Отлично. А порекомендовать кого-нибудь вы сможете? Или взять кого-то из молодых химиков-петербуржцев, кто согласится переехать в Москву на хорошее жалование? Можно пригласить несколько человек на собеседование, а взять наиболее подходящего и толкового. Профессор предложил подумать и написать мне письмо на адрес деда, так как я собирался обратно в Москву. Все равно что-то по обоим направлениям выкристаллизуется через пару недель. Потом я попросил разрешения позвонить, говорили телефонировать, капитану Панпушко. Телефон был у субботен, и мы пошли к нему в отделение. Там, несмотря на то, что я был гостем профессора, меня заставили снять обувь и надеть тапочки. Санитарка помогла мне облачиться в завязывающийся сзади халат и надеть шапочку. Только после этого меня пустили в отделение. Но ведь я даже не увидел больных, требования о здесь соблюдались. Общее впечатление от клинической базы для испытаний меня вполне устроило. Для того времени это был высший пилотаж. Меня проводили в кабинет, куда тоже вскоре пришел субботин в халате и шапочке. Мы оговорили некоторые организационные вопросы, в основном отвечал я, не буду повторяться. Потом я позвонил Пан Пушко в арт-академию. Связь была довольно неплохой, возможно из-за того, что было близко, хотя сигнал все равно проходил через коммутатор. Возможно, что и коммутатор недалеко, а может у дежурного в МАА просто аппарат раздолбанный, угольные девайсы долго не живут. У панпушки я узнал, что за сутки они наработали четверть необходимого запаса. Привезли корпуса. Снаряжать будут на полигоне, то есть если я уеду на две недели, то приеду как раз к началу испытаний. Поговорив еще о том, о с Субботиным, а он оказался весьма знающим и интересным собеседником, я поехал в гостиницу, узнал расписание, билеты первого класса в Москву были всегда, иногда эти вагоны ходили полупустыми, и уехал на вокзал. Обратная дорога прошла без проблем, я ехал один в открытом купе, зато просторно никто не мешал.